Глава шестая. Виолетта. Всё-таки моё женское чутье прямо твердило о том, что между Синаром и Азриль происходит нечто, мягко говоря, интересное. Девушки и так любовные дела за километр чуют. Ну а в нашем случае эти двое чуть ли не на лбу у себя обо всем написали. Настолько странным было их поведение. Синар так вообще вернулся к своему старому, нефилософскому образу речи. Вполне возможно, чтобы не пугать Димонесу или еще что-то в этом роде. О спонтанном решении зрили отправиться с нами даже говорить нечего. В нем чувства и эмоции явно сыграли далеко не последнюю роль. Не знаю, что именно там вспыхнуло между этими двумя, но, похоже, нечто действительно сильное. Другого объяснения, столь важному и в какой-то мере отчаянному поступку, я просто не видела. Вот только разве Синар не упоминал, что есть кто-то, кто ему нравится? Конечно, он сказал тогда, будто не уверен, но все же я решила, что в какой-то степени его странное поведение в последнее время было связано именно с этим. Я ведь вначале подумала на какую-то драконику с острова, а потом еще и на Эльнару грешила. Вот же ж, бывает, глупости в голову придут. Но да, в любом случае, хоть Синар и являлся моим фамилиаром, чувство и тем более любовь — это его личное дело, в которое мне не стоит вмешиваться. Что же сейчас действительно важно? Так это покинуть подземный город демонов и добраться до бастиона как можно скорее. И так ведь ввиду последних событий придется большой крюк сделать. После разговора со Азриль и небольшого обсуждения все члены отряда согласились с тем, что хочешь не хочешь, а посетить обелиск все таки придется. Во-первых... Нам нужно узнать, какой ритуал для становления фамильяром вложил в драконов их создатель. К сожалению, об этом самим драконам ничего не было известно. Но мы с Ли сделали Синара и Лаэль своими фамильярами в некотором смысле искусственным способом, то есть с помощью артефактов, а не ритуала. Я же все еще надеялась на то, что существует способ, благодаря которому, став фамильярами, драконы будут товарищами, а не рабами людей. Только в таком случае можно говорить о выгодном для обеих сторон договоре. Во-вторых, неизвестная нам ранее раса фей, о которой тоже не помешает узнать поподробнее. Даже Азриль, который на минуточку скоро исполнится 130 лет, толком ничего о них не знала. Лишь легенды, в которых фей, или же древних, описывали как существ силой за гранью нашего понимания. Вот же ж, одна проблема за другой. Остаток того дня мы провели в попытках найти подъем к древнему подземному городу гномов, который, по заверению Азриль, когда-то находился прямо над храмом демонов, но сейчас был заброшен. Сама демонесса, к сожалению, точной дороги не знала, так что нам пришлось изрядно побродить по огромному лабиринту демонов, пока не вышли на нужный туннель, ведущий гномом. В том, что это именно он, нас заверила Азриль, прочитав древние письмена демонов. Благодаря системе, смотревшись, мы также смогли разобрать их и убедиться в том, что дорога действительно ведет к народу гордых карликов, как демоны называли гномов, Тем не менее, поскольку часы показывали уже 10 вечера, мы решили заночевать в храме демонов, а в гости к гномам отправиться завтрашним ранним утром. Пока Андрей искал относительно удобный и просторный домик для ночлега, и не сводила взгляда со зриль. Действительно ли мы можем ей доверять? Я, конечно, выступила за присоединение демонесы к отряду, однако это было больше из соображений выгоды, чем доверия. Не хочу быть расистом по отношению к демонам, Однако забыть о том, какой ужас они вытворяли с людскими городами, довольно сложно. Возможно, конечно, у них были свои причины, и, как заверила Азриль, ее народу на людей плевать. Более того, он войну не поддерживает и не оспаривает. Однако, думаю, нужно будет понаблюдать за Демонессой первое время, просто на всякий случай. Как только мы нашли подходящий домик и разместились в нем на ночлег, я вновь попробовал связаться с Тирой. Разумеется, также же безрезультатно. Похоже, нужно ждать момента, когда она сама решит выйти на связь, иначе никак. И это плохо. Ведь теперь у меня еще больше поводов для того, чтобы поговорить с эльфейкой. Больше всего мне хотелось расспросить ее о феях, ну и, разумеется, о Вальдемаре, темном эльфе, о котором нам рассказала Азриль. В том, что это именно тот эльф, которого я встретила на свой второй день здесь, я даже не сомневалась. С того момента он больше не показывался. Однако именно поэтому мне и было интересно узнать, с какой целью Вальдемар отправил нас к Кабелиску. К тому же я не совсем понимала, чего именно он сейчас выжидал. Вроде как эльф выступал за мир с людьми, вот только как он собирался его добиться, отсиживаясь в укромном месте, непонятно. Или же, возможно, Вальдемар и не отсиживался вовсе, а вел какую-то свою игру. Пожалуй, не стоит слишком надеяться на его помощь. Лучше думать о том, как самим совладать с грозящим нам кризисом, Кроме того, оставался еще один вопрос, который беспокоил меня с момента, как мы услышали рассказ о зриль о феях, а именно подвеска, что досталась мне от Бога драконов. Она называлась «Благословение феи». И я никак не могла смекнуть, почему Бог назвал ее именно так. Возможно, он имел в виду, что если использовать полный потенциал артефакта, можно совладать с мощью феи. Однако это мы уже проходили. С нынешним уровнем мне о подобном и мечтать не следовало. Но поднять себе уровень до нужного к моменту начала войны обычным способом просто-напросто невозможно. Тут-то вспомнилась легенда о Зриле, о самом сложном данже в Антарктиде. Что в нем такого, что даже среди местных он довольно известен? Может быть, там мы сможем максимально прокачаться в кратчайшие сроки? Вот только это слово сочетание, самый сложный, мне как-то совсем не нравилось. Нет, пожалуй, все-таки плохая идея. Во-первых, непонятно, как туда добраться. И, во-вторых, не стоит забывать, что никакие мы на самом деле не бессмертные. Кажется, за последнее время на фоне невероятного везения в самых сложных ситуациях у меня притупился важнейший в жизни инстинкт — инстинкт самосохранения. В какой-то момент, закончив с размышлениями и накормив финика, я решила спросить у Синара, не хочет ли он еще чего-нибудь перекусить. Однако вдруг поняла, что дракона в доме уже давно не было. В принципе, как и Озриль. Можно было, конечно, подумать, что где-то за домом Димонеса накладывают на Синара заклятие подчинения или еще что, однако лично мне в голову приходило совсем другое. все таки даже после прохождения через портал озрили Синар, старались держаться рядом друг с другом и по городу бродили чуть ли не за ручку. Другими словами, женское чутьё подсказывало мне, что у них сейчас либо романтическое свидание, либо кое-что куда теснее и приятнее. Если бы не отношение драконов к интимной связи, Я бы, пожалуй, второй вариант посчитала маловероятным, но так все может быть. Интересно, а как демоны относятся к любви, и чувствам, привязанностям? В одном я была уверена, когда Зриль говорила о своих погибших близких, в ее глазах стояла непредаваемая печаль: такую боль годы способны притупить, однако не стереть окончательно. Все-таки, когда дело касалось обычной мирной жизни, семей и родных, абсолютно все расы становились одинаковыми и различия между ними отходили на второй план. Именно поэтому я хорошо понимала жажду мести демонессы. В момент, когда Андрей чуть не погиб на дуэли, я была готова разорвать в клочья каждого демона голыми руками. По этой же причине частично я могла понять и Альмавила, желающего на корню истребить людской род. Если он действительно потерял по вине людей всю семью, думаю, говорить с ним о мире абсолютно бессмысленно. Распределив дежурство, Мы с Андреем собрались было лечь спать, оставив лис следить за ситуацией. Однако тут вернулись Синар и Азриль. По слегка растрёпанным волосам дракона и немного примятой одежды демонессы, нетрудно было понять, что именно мой второй вариант оказался верным. Другими словами, эти двое действительно не стали тянуть с интимом. Да они и сейчас решили маститься спать рядышком. И если все в отряде относились к подобному более чем нормально, как-никак Синар и Азриль были старше любого из нас то Лаэль, кажется, находилась в глубочайшем шоке. Было очевидно, что она никоим образом не одобряла связь своего брата с кровным врагом драконов. Однако до того, как драконика успела влезть в отношения этих двоих, ее вовремя образумила подруга. Уж не знаю, что Ли ей там такого сказала, однако в итоге Лаэль продолжила молча лежать с надутыми губами и подозрительно настороженными взглядами, которые не уставала бросать в сторону Димонесы. Несмотря на эмоционально тяжелый день, В объятиях Андрея мне удалось довольно хорошо выспаться, и когда Ли толкнула меня сменить ее на дежурстве, я уже была полна сил. Поскольку Феник проснулся вместе со мной, дежурить было не скучно, и я даже не заметила, как эти четыре часа пролетели. В итоге забыла разбудить остальных в семь часов, за что Андрей, встав в пол восьмого, слегка на меня побурчал. В остальном же все пребывали в относительно хорошем расположении духа. Как-никак мы избежали столкновения с демонами, вернулись на свой материк, и вот-вот должны были узнать у обелиска ответы на интересующие нас вопросы. Однако до этого следовало пройти через город гномов и вернуться на поверхность. Именно поэтому, после небольшого перекуса и быстрых сборов, все выдвинулись в дорогу, не тратя зря времени. Идти по крутой полуобрушенной тропе в гору, да еще и в полной темноте, было, мягко говоря, тяжеловато. В итоге один раз я чуть не навернулась, однако Андрей успел вовремя меня подхватить. Что интересно, буквально через пару минут а камень споткнулась зриль, и Синар ловко подхватил ее под руку. Мне даже вдруг показалось, что Димонесса это специально сделала, но, возможно, я просто накручивал у себя своей склонностью ко всякой романтике. Как бы там ни было, без особых неприятностей мы шли довольно долго, часов пять, после чего, наконец, увидели знакомый нам светящийся мох, означающий, что город гномов уже совсем рядом. Воодушевыевшись, приготовились к последнему рывку. Но, как оказалось, радовались преждевременно. Мы-то надеялись, что еще долго мобов не встретим, так как зона вокруг обелиска была зачищена местными. Ну Но а в новый данж лично я идти вовсе не собиралась, уповая на то, что нам и так удастся проскочить незамеченными мимо воинов других раз если они до сих пор тут были. Вот только реальность оказалась не такой легкой, как нам хотелось. Прямо на входе в город гномов нас ждал новый моб. Уж не знаю, то ли этот паук с меня ростом тут всегда обитал, То ли сбежал сюда с поверхности, когда местные расы начали массово урезать здешних монстров, однако то, что он был действительно отвратительным, неоспоримый факт. С длинными волосатыми лапами, да ещё тремя парами глаз, монстр непроизвольно заставил меня скривиться от отвращения. Реакция Ли и Лаэль от моей не сильно отличалась, пока Зриль эта тварь не особо удивила. Видимо, Демонеса за свою жизнь видела и похреще Парни же на внешний вид нашего врага не обратили особого внимания, и уже приняли боевую стойку. Уровень у паука, кстати, был ровно 200, что означало десять тысяч хп. Учитывая, что одно лезвие Веры Андрея снимало сразу шестнадцать тысяч, не особо страшно. Поэтому из соображения осторожности я хотел прикончить паука обычными умениями с уронами поменьше. Мало ли что ожидало нас за поворотом. Однако Лея опередила меня и бросилась на врага со своей молнией. Спустя мгновение паук уже валялся на земле трупом, К тому же в округе вроде как никаких врагов больше не обнаружилось. «Фух, кажется, он был один», — не успела я так подумать, как Ли с какой-то обречённостью в глазах зло процедила. «Вот же ж гадство!» «Ли, что такое?» — спросила я, подбежав к подруге одновременно с Лаэль. Вместо ответа Ли перекинула мне свои статы. И пускай Лаэль всё ещё недоумённо переводила взгляд с меня и на Ли, я довольно быстро поняла, в чем именно тут проблема. На Ли была поставлена метка в точности, как и на наш клан когда-то. Та самая метка, что заставляла гоняться за нами целую долину динозавров и в том числе просто огромного Тирекса. Похоже тут то же самое, только уже с пауками. Более того, Ли отлично понимала, в какую проблему только что вляпалась. Когда она рассказывала, что ее первый клан, в котором она была лидером, погиб именно в долине Тирекса, пока самой Ли, избежавшей проклятия метки, удалось спастись. После этого девушка присоединилась к рассвету, став довольно нелюдимой. Сейчас же все было в точности да наоборот, и метка стояла на самой Ли. Значит, в этом подземелье скрывался далеко не один паук. Более того, уверенно, эти твари уже объявили охоту на нас, и сейчас наверняка спешили сюда со всех своих ног или лап, если точнее. «Что там?» — поинтересовался Андрей, подходя к нам с остальными членами отряда. «Не видя смысла, что бы то ни было скрывать, Ли просто перекинула всем свои статы, так же, как и мне до этого. Драконы и Азриль, разумеется, не знали, что такое проклятие Арахны, и я быстро вела их в курс дела. Эльнара также была не в курсе, однако ее куда больше интересовал светящийся мох. Леха, конечно, из данных системы смутно понял, с чем именно нам предстоит столкнуться, однако по его недоумённому виду было ясно, что о чем то подобном он слышит впервые. Лицо Андрея тем временем становилось все мрачнее и мрачнее. Не знаю, почему, но его взгляд напомнил мне о споре, возникшем среди нас сразу после того, как клан оказался заперт в данже и окружен динозаврами. «Мы Ли здесь не бросим, даже не думай!» упрямо заявила я еще до того, как Андрей успел что бы то ни было сказать. «Я и не собирался», — натянуто улыбнулся он, после чего окинул всех собравшихся быстрым взглядом и добавил. «Просто прикидываю, как нам лучше обороняться». И это оказалось как раз-таки вовремя. Так как стоило Андрею закончить, я тотчас услышала топот множества ножек из коридора напротив. Времени на обсуждение у нас уже не осталось. Поэтому по команде Андрея все мигом направились к тоннелю, из которого недавно вышли. Похоже, этот бой от того, что у нас был с динозавриками, будет не сильно отличаться. Но да, оно и понятно. Когда атакуют огромная орда мобов, лучше бить их в узком пространстве по одному, чем попасть в окружение, что практически равнялось смерти. Впереди, само собой, стал Андрей, вслед за ним, обнажив оружие драконы. Ли и Азриль после пары фраз, которыми Андрей перебросился с демонессой, стали позади, готовясь сменять Андрея и фамильяров во время отката умений. Ильнаре предстояло лечить всех сзади, а ко мне и Лёхе добивать раненых противников, что будут пытаться сбежать. Ради этого я даже активировала умение финика и взобралась верхом на фамильяра. Таким образом, я слегка возвысилась над остальными, а значит, выцеливать монстров мне, по идее, должно стать в несколько раз легче. По крайней мере, я на это очень надеялась, так как опыт показывал, что пока мы не разберемся со всеми здешними пауками, не сможем спокойно выйти наружу. И это еще до сих пор леяло смутную надежду на то, что мега-сильного босса, вроде того Терекса, здесь все таки не окажется. Пауки нас долго ждать не заставили и показались у входа в тоннель уже через пару мгновений. Огромное их количество тотчас лилось перед моими глазами в одну большую волну. Немедля Андрей и драконы кинулись в бой. Вот только Синар и Лаэль в этот раз не могли использовать пламя, так как секунды ранее Андрей предупредил их о неприятных последствиях подобного решения. Дело в том, что мы рисковали сжечь весь кислород в помещении и банально задохнуться. все таки их огненный вихрь — Это не хиленькое заклинание огня, которым пользовались маги. Ну а дальше начался настоящий замес, которым я с трудом успевала следить за ситуацией. Кроме того, был еще один неприятный момент, что мы не учли изначально. Пауки пробивались к нам не только по полу туннеля, но и по потолку. С теми, что решились на последнее, приходилось разбираться уже мне и Лёхе, дабы, не дай бог, моцарь не напали на нас со спины. Из-за столь бурной занятости Наблюдать за происходящим в первых рядах я не особо успевала. Однако приток пауков явно не прекращался, и Андрей только и успевал, что отбрасывать их назад. Синар и Лаэль ему в этом ощутимо помогали, и я вдруг поняла, что испытываю огромную гордость за своего фамильяра, боевые навыки которого значительно выросли за последний месяц. К тому же, в отличие от меня, Синар все чаще и чаще использовал в бою собственную энергию Ки, что серьезно усилило его навыки мечника. Вот только тварей оказалась куда больше, чем я надеялась, и через 4 минуты Андрей, Синар и Лаэль были вынуждены поменяться с Ли и Азриль, оставив после себя кучу незавершенной работы. В основном нас атаковали обычные мобы двухсотого уровня, но время от времени среди них попадались и элитные, превосходящие обычных размером раза в два. Раскидывая всех со своего пути, они шли во банк однако их пыл довольно быстро стихал, наталкиваясь вначале на меч Андрея, Ну а теперь на световой клинок демонесы По правде говоря, со стороны казалось, что Азриль — это Андрей номер два. Настолько умело она сражалась и двигалась. Каждый ее дар достигал своей цели, пока скорость не уступала даже моей. Хотя мне ли этому удивляться? все таки я не смогла победить Азриль в абсолютно выигрышном для себя положении, то есть с поддержкой. Причем Демонессе еще и приходилось лечить собратьев. Вот в такие моменты то, что Азриль переквалифицировалась из нашего врага в союзника — Меня действительно радовало. Как бы там ни было, пауки продолжали нестись вперед одной сплошной стеной. и Я уже не успевала отбрасывать их назад. Некоторые смогли проползти по потолку и оказаться за спиной у нас с Сальнарой. Тут-то я уже спешила с Финика и дала ему команду атаковать, посчитав, что когти и зубы фамильяра мне сейчас нужны куда больше, чем возвышение для обстрела. Леха также сосредоточился на тех тварях, что решили взять нас в кольцо, да и драконы ринулись нам на помощь. Вот только ситуация становилась все хуже и хуже. Пауков, казалось, меньше не становилось, а вот запасы наши маны и банок как раз-таки не были бесконечны. Разумеется, проклятие Арахны уже давно распространилось на всех в отряде, в том числе и на фамильяров Сазариль. Понять этого было несложно, так как если вначале пауки пытались пробиться к Ли, теперь им было абсолютно плевать, на кого нападать. К сожалению, метка даже феника не обошла стороной. И теперь фамильяру приходилось отбиваться от орды членстоногих, пытающихся затянуть его к себе, и, видимо, уже там потихоньку прикончить с помощью яда. Но ну, в том, что пауки оказались ядовитыми, никто не сомневался. Лишь от двух царапин, которые я посчитала несущественными и пожалела тратить ману на хил, у меня началась тохнота и голокружение буквально спустя полминуты. Хорошо, Ильнара быстро заметила, что со мной что-то не так, и помогла вернуться в строй без особых последствий. В какой-то момент приток пауков стал явно поменьше. Однако и наши силы были уже на исходе. Как бы мы ни старались отбить нашествие монстров, количество тварей за нашими спинами только увеличивалось. В итоге линию фронта пришлось оставить на Андрея и Синара, а всем остальным ринуться в последнюю атаку на тех нескольких десятков мобов, что сейчас изо всех сил пытались взять нас в кольцо. В каком-то смысле можно сказать, что у нас открылось второе дыхание. Жаль только, что нельзя было подорвать потолок и тем самым отрезать пауков от отряда. Во-первых, опасно из-за того, что это могло повредить всю здешнюю конструкцию подземелья гномов, и не факт, что мы бы потом выход нашли. Ну и, во-вторых, опять же опасно, однако в этот раз уже из-за Озриль. Одной короткой фразой демонеса напомнила, что внизу находится священный храм демонов, и если, не дай бог, мы его повредим, она этого просто так не оставит. Лично меня Озриль страшила куда больше пауков. Так что от крайних мер мы решили все таки воздержаться. Да и к тому же, хотелось лично убедиться в том, что ни одной твари не удастся уйти отсюда живой. В противном случае отметки нам не избавиться. И вот когда Финик еле держался на ногах, а Эльнара боролась с последствиями отравления ядом Лаэль и Лёхи, Андрей, закончив со всеми пауками ухода, развернулся к нам и спас ситуацию. Они с Синаром разобрались с последними монстрами буквально за пару взмахов мечей. Так как здоровье оставшихся мобов было уже на исходе. После этого наконец наступило затишье. Само отсутствие шереста паучих лапок служило чуть ли не музыкой для моих ушей. Кажется, с главной волной каким-то чудом нам все-таки удалось справиться. Вот только метка с нас не спала, значит, самое сложное еще впереди. И как же мне хотелось верить, что это сложное не огромный босс 250 уровня или около того однако женская интуиция настойчиво твердила о том, что следует готовиться к худшему. Быстро переведя дыхание, все кинулись собирать лут с убитых мобов. Сколько мы их перебили, было трудно сказать. И со счета я сбилась уже после 20-го. Тем не менее, дроп мы собирали тщательно и не упустили ни одного монстра. Все потому, что в противном случае наши шансы на выживание стали бы, мягко говоря, мизерными. но ну, а если прямо, никакими? Итак, в этом бою на последних минутах Лёхе пришлось вернуться к своей роли сборщика дропа. Если бы он не подбросил нам монет в самом конце, мы, возможно, и не выстояли бы. Хотелось, конечно, отдохнуть, однако времени на это у нас уже не было. Оставаться здесь было слишком небезопасно. Все, что мы могли себе позволить, — это 15-минутный привал, дабы слегка восстановить силы и дать фамильярам возможность подкрепиться. Ну и озрели, само собой. Демонеса нам сегодня очень помогла. Она, кстати, оказалась везде абсолютно непривередлива, и стейки драконов умяла с огромным удовольствием. Закончив, все выдвинулись в дорогу, осторожно осматривая окрестности. Двигались мы боевым построением и с оружием в руках. Однако пауки все не появлялись и не появлялись. Решив, что пока можно немного расслабиться, мы зашли в город гномов и направились к главному храму, который находился в самом его центре. Все за тем, чтобы взглянуть на карту подземелья и после этого отправиться прямиком к выходу на поверхность. В противном случае нам бы пришлось довольно долго мыкаться по лабиринту вслепую. На удивление все прошло гладко. Нашли карту, перерисовали маршрут и двинулись в нужном направлении. Город гномов нам также удалось покинуть без особых проблем. И все бы хорошо, если бы не напоминавшая напоминавшее нам, что ничего еще не кончено. Интересно, почему за нами нет погони пауков? Ответа я не знала, однако выводы в голову приходили далеко не самые утешительные. К примеру, Терекс тоже не преследовал нас, так как из-за своих размеров банально не мог пролезть в подземелье. Что если тут так же? Боюсь, это вполне возможно. К тому же к подобному умозаключениям пришла не одна я. Лица всех без исключения, в том числе и Эльнары, отражали крайнее возбуждение и настороженность. Спустя полчаса пути наши подозрения подтвердились. Когда мы выходили в огромную пещеру, буквально кричащую о том, что отсюда нужно бежать так далеко, как только можно, я прикусила себе язык от злости. «Накаркала», как говорится. Вот же ж, И ведь по-другому никак. Единственный путь на поверхность проходил именно здесь. Однако теперь понятно, почему последний монстр нас не преследовал. Просто моб знал, что рано или поздно, но мы к нему сами заявимся. В том, что перед нами предстал босс-хозяин здешних подземельей, никто не сомневался. Однако, кажется, я довольно сильно погорячилась, думая о том, что 250-й уровень моба — беда бедой. Нет, у этой твари был не 200-й и не 250-й. У нее был 300-й уровень и шкала здоровья в полтора миллиона. И это я еще о размерах паука-переростка не сказала. Они действительно ужасали. Высоту местный хозяин составлял метров десять пока в ширину около пяти-шести. Ко всему прочему, по паучьему телу был прикреплен торс настоящей женщины с длиннющими черными патлами и кроваво-красными глазами. Но теперь, по крайней мере, понятно, почему метка называлась «Проклятие Арахны». Какая же мерзость! Уж не знаю, кто придумывал всех этих монстров, однако у него с психикой точно не всё в порядке. При виде паучихи я непроизвольно сделала пару шагов назад по направлению к выходу. «Да и не только я!» Лила, Эль, эльнара и даже Леха отступили назад маленькими шажками. Однако не успела я конкретно задуматься о плане побега, как Андрей уже кинулся в атаку. Вот что ему не имётся? Так сильно хочется помереть? Однако, с другой стороны, иного выбора, кроме как справиться с этой тварью, у нас, кажется, нет. Выход наружу паучиха напрочь перекрыла своей паутиной, а значит, попробовать проскочить мимо нее не получится. «Ой-ой, нападает!» Несмотря на всю свою силу, от одного удара гигантской лапы Андрей отлетел в сторону. Тем не менее, нанести определенный урон лезвием Веры парень все таки успел. Рахна уже собиралась вновь ударить Андрея, однако ему на помощь выскочили все наши ближники. И Леха, в придачу. Только я отошла в сторону, приготовившись стрелять из лука. все таки он в этом бою будет куда полезнее, Сюко. Выпустив разрывную стрелу и заставив паучиху взвыть от боли, Я тотчас привлекла к себе ее внимание. Спустя мгновение Арахна уже потянулась ко мне, однако Ли быстро вернула ее на место с помощью удара молний. На этом мега крутые умения отряда подошли к концу, и ситуация, так сказать, слегка усложнилась. Учитывая просто огромное количество ХП босса, наши удары пусть и имели эффект, однако в итоге отнимали лишь какие-то крохи здоровья. Андрей, быстро вернувшись в строй, сейчас вовсю полосовал паучиху своим мечом на пару Ли и озриль. За движениями этих троих пытаться уследить было бесполезно, а вот не попасть в них временами мне стоило просто неимоверных усилий. Ко всему прочему, насколько я поняла, любой удар арахны мог стать смертельным, если его тотчас не залечить, из-за яда сконцентрировано на ее лапках. К такому выводу я пришла, наблюдая за боем. Пары царапин было достаточно, чтобы раненый начинал шататься и уже чуть ли не падал. Как только Эльнара умудрялась следить за ситуацией и отслеживать малейшие проявления отравления, я даже не представляла. К тому же, поскольку ей приходилось лечить даже царапины, маны и, соответственно, банок, эльфийка тратила в два раза больше, чем обычно. Оставалось надеяться, что дропа с нашествия пауков хватит на эту схватку. Сглянув на шкалу монстра, я тотчас круто про себя выругалась. Почти за минуту боя она упала всего на 250 тысяч. Такими темпами усиления Андрея прекратят действовать раньше, чем мы тут закончим. А вот что делать дальше, непонятно. Ладно, успокойся. Время у нас еще есть. Нужно стрелять и надеяться на лучшее. Да и в случае чего, думаю, зриль сможет без проблем занять место Андрея. Демонесса ведь не только не уступала ему в силе и ловкости, но и, ко всему прочему, могла сама же себя и хилить. В какой-то момент Синар попробовал превратиться в дракона. Однако после того, как задел хвостом стену, и на нас посыпались крупные камни, вернулся к человеческой форме, осознав, что это не самая лучшая идея. Несмотря на то, что пещера босса была довольно большой, дракона, тем более два, в ней с трудом смогли бы развернуться. Рахна ведь тоже особо не бегала, а в основном стояла на месте, пока ребята кружили вокруг нее точно мухи. Паучихе же и со своего места удавалось отбиваться вполне неплохо, особенно когда она вытащила из ножен за спиной меч размером, наверное, во весь мой рост, если не длиннее. Ну а когда Арахна начала использовать своё главное умение, наши дела стали совсем плохи. Разумеется, наиболее эффективным оружием паучихи была паутина. Вот только во время боя мы как-то абсолютно забыли об этом, и ее первый плевок стал для нас полной неожиданностью. Другими словами, за щелчок пальцев ситуация кардинально переменилась, так как мы решились чуть ли не лучшего из бойцов. И нет, я сейчас не об Андрее говорила, а об Азриль. Арахна заключила ее в своеобразный кокон и подвесила к потолку прямиком над собой. Даже лица Димонесы не было видно. Понимая, что безозрели с ее духовными умениями, невероятной скоростью и силой, нам победить будет очень и очень трудно, я тотчас сменила приоритеты и попыталась сбить кокон паучихе на землю, где демонессой уже занялась бы Эльнара. Вот только Арахна не дала мне этого сделать, отбив своим мечом первую, вторую и даже пятнадцатую стрелу. Черт победи! «Реакции и скорости этой твари можно только позавидовать». Тем временем паучиха продолжала разбрасывать стороны и отравлять остальных ближников. После пленения зрели отряду стало куда сложнее сдерживать арахну, которая, казалось, даже с места не двигалась. Эльнаре же успевать лечить каждого было все труднее, и её лицо вдруг стало неестественно бледным, скорее всего, от переутомления. Но да это и неудивительно. Одного феника за три минуты боя она, наверное, с того света, раз пять вытащила. Мой фамильяр все это время ловко бегал среди лап паучихи, цапая то одну, то вторую. Вот только его бесстрашие временами граничило с безумием, так как летал он, кажется, больше всех. В разгар битвы лечить финика у меня времени совсем не оставалось, и я мысленно уже пообещала себе купить Эльнаре любые сладости, которые она только захочет, в благодарность за такую самоотверженность. Вместе с тем, началась четвертая минута боя, а ХП Арахны упало только до шестиста тысяч. Когда я в очередной раз выпила банку маны, на краю сознания мелькнула мысль о том, что как же это удобно, когда мана восстанавливается сама собой, пускай и крохами. 10 маны в секунду, однако беспрерывно, в том числе и в разгар боя. Затем, безрезультатно попытавшись сбить кокон, озрив на землю, я вдруг заметила, что арахна готовится к новому плевку. Вот только знания о способности паучихи не спасли Леху и Синара от участи демонессы. Во-первых, Слишком уж быстрой была ее атака, и, во-вторых, никто не ожидал, что в этот раз она будет выцеливать двух, а не одного. В итоге дракон и Леха оказались подвешены прямиком возле Азриль, пока мои попытки вернуть их на землю терпели крах из-за невероятно быстрой реакции Арахны. Против паучихи в ближнем бою теперь держались только Лила, Эль и Андрей. Более того, усиления моего парня отчитывали последние 30 секунд. Похоже, у нас большие проблемы. Не успела я так подумать, Как паучиха спленала еще и Лаэль. Ли попыталась этому помешать, однако в итоге получила лишь несколько сломанных ребер от невероятно сильного удара Арахны. Воспользуясь всеобщим замешательством, паучиха умудрилась пленить еще и моего фамильяра. Вот черт! Я хотела было кинуться на помощь Андрею, оставшемуся один на один с Арахной. Однако было поздно. В ответ на серию ударов моего парня паучиха откинула его в сторону, точно туда, куда Ли до этого. После чего заключила их в еще два кокона практически одновременно. Осознав, что из всех нас на свободе остались лишь мы с Эльнарой, я судорожно сглотнула слюну. Тем временем у твари светилось еще 150 тысяч хп. Как справиться с ней у меня не было ни одной идеи? Если даже Андрей попался в ее паутину, что же говорить о мы мне, да и тем более эльнаре? До сих пор эльфийке удавалось избегать плена лишь за счет своей шустрости и невероятно точной оценкой ситуации. Однако, когда нас осталось лишь двое, пленение — вопрос времени. Что делать? Рискнуть и использовать остановку времени? Нет, не выйдет, так как феник в оконе. Думаю, меняясь Суко и лук я бы смогла довольно быстро понизить здоровье паучихи до нуля, однако лишь при условии, что она не отправит меня в полет. Желательно, чтобы арахна вообще не двигалась. Вот только это ведь нереально. Минутку. А так ли это невозможно? Внутренний дисбаланс — умение, которое я получила вместе с Сюко в легендарном данже. До этого я его почти не использовала, так как на войне с местными, да и в замесе с мобами оно практически бесполезно. Однако против большого врага могло и помочь. Дело в том, что один удар выводил из строя нервную систему противника на 30 секунд, чтобы тот не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Откат у такого удара час, но и стоимость — 500 маны. Другими словами, в обычном бою куда лучше применить тайфун бедствия, позволяющий наносить серию непрерывных ударов, чем выбирать это умение на один раз. Вот только сейчас мне как раз-таки и нужно заставить Арахну застыть на месте, пока я с ней не закончу. В общем, нужно попробовать. Иных вариантов я просто не видела. Все эти мысли проскочили у меня в голове одной бегущей строкой за мгновение, после чего я резко кинулась в атаку еще до того, как паучиха успела повернуться ко мне или Эльнаре. Увернулась от удара лапы справа, обошла еще одну слева, после чего, оказавшись практически под тварью, ударила ей Сюко, используя дисбаланс. Сразу же после этого я отскочила в сторону на случай, если все таки не сработает. Однако, слава всему, пронесло. Паучиха застыла на месте с перекошенным от злости лицом. После этого я продолжила сбивать ее ХП до нуля. Удар за ударом, стрела за стрелой. Я бегала вокруг арахны на максимальной скорости и атаковала со всех сторон. Эльнара, остальные и даже пещера давно пропали из виду. Осталась только я и эта громадная тварь. Вот только уже на последних секундах действия дисбаланса я поняла, что слегка не рассчитала свои силы. Арахна начала двигаться, а мне нужно было сбить еще 30 тысяч здоровья. Разрывная стрела как раз откатывалась. Бюджет стремился к нулю, так что в итоге заканчивать с паучихами пришлось простенькими боевыми умениями с минимальными затратами маны и небольшими уронами, а также обычными стрелами, каждая из которых доносила урон 100 единиц. Несмотря на то, что и полминуты не прошло до момента, когда я выпустила свою последнюю стрелу, Рахна умудрилась царапнуть меня аж три раза, и я тотчас почувствовала легкое головокружение. Однако хил от Эльнары от чего-то не получила. И чем она только там занимается? Разбираться, в чем именно дело, у меня времени не оставалось, и я продолжила стрелять, кидая сама на себя исцеление аж до того момента, пока паучиха наконец не рухнула бездыханной тушей на землю. После этого я повернулась к Эльнаре с радостным лицом, которое очень быстро сменилось испуганным. Эльфийка лежала на земле и билась в конвульсиях. Мигом подбежав к ней и взглянув на ее зелёное лицо, я быстро поняла, что Эльнара получила и свою долю яда во время сражения. Вот только почему Эльфийка себя не вылечила? «Нет, кажется, это все таки я виновата». Бросая на Эльнару Хилл, я, наконец, поняла, в чем именно тут было дело. Похоже, у Эльнары закончилась и мана, и деньги на банке, а я, упустив этот момент, чуть не дала ей погибнуть. Несосветная глупость. Наблюдая за постепенно успокаивающейся Эльнарой и румянцем, возвращающимся на ее нежные щёчки, я вдруг осознала, что еще каких-то полминуты эльфийку, скорее всего, было бы уже не спасти. И тут меня как громом ударило. «Коконы! А что, если они тоже отравлены?» Это ведь было бы вполне логично. Из-за этой пугающей догадки, как только Эльнара открыла глаза, я попросила ее помочь мне, не дав даже мгновения передых В этот раз, без проблем, сбив тюрьмы на землю, труп Арахны под ними очень даже смягчил падение. Я стала осторожно вскрывать их с помощью сюко. Первой была Лаэль. И, к сожалению, моя догадка все таки подтвердилась. Лицо драконики стало ужасно бледным, и казалось, она была готова стошнить в любой момент. «Значит, кроконы все таки были отравлены? Вот же ж гадство!» Оставив подругу на попечение Эльнары, я продолжил скрывать остальные темницы. Однако, чем дальше я продвигалась, тем серьезнее было состояние ребят. Подозреваю, что выжили они только за счет хилов, которые продолжали кидать на себя в полубеспамятстве. Чуть ли не хуже всех было состояние Лехи, которого спеленали одним из первых. Парень буквально кашлял кровью. И это еще хорошо, что он додумался потратить пару очков умений, заработанных во время сады Герана, на хил. А то бы нам сейчас пришлось его не лечить, а лут собирать. Андрей, слава всему, был практически в полном порядке. Видимо, его умения очищения на пару с исцерением помогли справиться с ядом куда лучше, чем один только хил. К сожалению, о финике того же не скажешь. До первой помощи малыш продержался лишь за счет того, что пробыл в коконе относительно недолго, и яд не успел распространиться по всему его телу. А вот чье состояние было действительно катастрофичным, так это озриль. И по правде сказать, когда очередь дошла до нее, я совершенно не знала, что мне делать, находясь в своеобразном шоке. Демонесса билась в конвульсиях, точно как Эльнара до этого, однако ее состояние было в разы серьезнее. Лицо зриль побледнело, и я отчетливо видела вздутые вены на ее руках и ногах. Кроме того, из уголка ее губ бежала красная струйка крови, говоря о том, что еще немного. И Димонеса отправится на тот свет. Два или три раза я кинула на зриль хил. И только после этого до меня дошло, что бесполезно, а зриль не фамильяр. А значит, хилить ее мы не сможем, в таком случае, банки. Буквально за пару секунд я купила лечебное зелье и приготовилась дать его Димонесе, пока не поздно. Вот только это оказалось далеко не так просто, как мне бы хотелось. Из-за дрожащих рук я никак не могла открыть ей рот. Слава всему, «Мне помог Синар, который к этому времени успел встать на ноги». Остальные же до сих пор приходили в чувство, пока Эльнара лечила Лёху, вытаскивая его с того света. Однако к моменту, когда каким-то чудом мы все таки смогли влить в демонесу лечебное зелье, и её конвульсии медленно пошли на спад, вокруг нас собралась уже целая толпа. Эльнара попыталась помочь, а Зриль, однако быстро поняла, что здесь ее навыки совсем бесполезны. Кажется, эльфейку это даже немного задело. Тем временем Озарили наконец открыла глаза и в недоумении осмотрелась по сторонам. Кажется, она не до конца понимала, что именно с ней случилось. В ответ на это Синар взял ее за руку, показывая, что теперь уже все в порядке. И тут дракон был действительно прав. Забрав лут сарахны и открыв статы, мы убедились в том, что проклятая метка с нас действительно спала. Похоже, на этот раз обошлось. Спасибо вам, боги, всем, которых я только помню. Расчистив проход от паутины, мы решили устроиться на небольшой привал. Хоть и не хотелось особо сильно задерживаться в этих треклятых подземельях. Немного восстановить силы и подкрепиться было действительно необходимо. Вот только, в отличие от фамильяров, Азриль ничего не ела и просто задумчиво смотрела в стену напротив. Я уже было начала волноваться. все таки демонессе пришлось немало пережить по нашей вине. Однако подойти к ней со словами поддержки просто-напросто не успела. Меня опередил Синар. Дракон присел рядом с Азриль и стал с ней о чем то переговариваться практически шепотом. В какой-то момент мне показалось, что эти двое таращатся на меня пристальными взглядами, однако я очень быстро выкинула из головы ненужные мысли и вернулась к разговору с Ли и Лаэль. Однако, как выяснилось буквально через 10 минут, мне вовсе не показалось. Синар и Азриль вдруг подошли к нашей девичьей компании и, присев рядом, уставились на меня, как будто в ожидании чего-то. Не совсем понимая, чего именно эти двое хотели, я посмотрела вначале на Ли, затем на Лаэль, и только после этого остановила свой взгляд на проникновенных глазах демонесы. «Что-то случилось?» — спросила я у нее, и Синара не очень уверена. «Нет, все в порядке», — уверенно заявил дракон в ответ. «Однако мы посоветовались, и Азрили решила стать твоим фамильяром, если ты не против, конечно». «Что?» — вырвалось у меня, Ли и драконики практически одновременно. Андрей, Эльнара и Леха, сидевшие отдельно, с интересом повернулись в нашу сторону и даже пересели слегка поближе, видимо, чтобы послушать занимательный разговор. «А что такого?» — переспросил Азриль, то ли смущенная, то ли обиженная нашей реакцией. «Я просто подумала, что так будет куда удобнее. К тому же Сенар прав, и это единственный способ обезопаситься от сегодняшней ситуации. Эльнара, являясь фамильяром, «Сможет лечить меня только в том случае, если я и сама буду им». «Однако становиться фамильяром лишь ради исцеления — это как-то...» Я посмотрела на Димонесу с огромным сомнением во взгляде. «В бою поддержка Хила очень важна», — упрямо заявила зриль однако после этого довольно быстро добавила. «Если ты не хочешь, я заставлять не буду». «Нет, вовсе нет», — поспешила заверить я Димонесу. «На самом деле мне твое доверие очень приятно». Просто я боюсь, как бы ты сама об этом поступке потом не пожалела, ведь...» Я хотела добавить, что решения, принятые на эмоциях, ради любви, очень часто ничем хорошим не оборачиваются, однако вовремя прикусилась язык. Но в том, что дело здесь не только в исцелении и плюсах фамилиара, но и в сценарии, я даже не сомневалась. Именно поэтому и переживала, чтобы в дальнейшем Азриль не пожалела о своем выборе так же, как довольно часто мы жалеем о набитых на теле тату с именами любимых, который рано или поздно уходит из нашей жизни об этом можешь не волноваться я все хорошо обдумала и мое решение принято вовсе не на эмоциях как ты возможно подумала заверила Азриль, как будто бы прочитав мои мысли ко всему прочему я собираюсь стать свободным фамильяром, а не твоим подчиненным мы конечно будем связаны эмоционально однако я не умру в случае твоей смерти да и к тому же слушаться тебя или нет тоже буду решать самостоятельно «Ну так что?» — Азриль смотрела на меня, не моргая. «Согласна?» «Ну если все так, как ты говоришь, тогда я, конечно, согласна», — улыбнулась я демонессе в ответ. «Однако артефакты фамильяра, что остались у нас с Драконьего острова, не смогут сделать тебя свободным фамильяром, так что не беспокойся», — перебила меня Азриль. «Я собираюсь провести специальный ритуал демонов для становления фамильяром. Все, что тебе нужно, — это несколько капель крови». «Крови?» — удивилась я такой просьбе. «Ага», — кивнула головой Димонеса. «три капли крови, разбавленных в хрустальной воде, и ещё около часа времени для самого ритуала. После этого я стану твоим фамильяром примерно через полдня. Может, конечно, и раньше. Насколько мне известно, в каждом случае происходит по-разному». После этих слов Азриль протянула мне хрустальную чашу, которую, видимо, достала из своего пространственного кармана, попросив наполнить ту водой из наших запасов и добавить к этому зелью собственную кровь. Как оказалось, порезать самой себе палец не так уж и просто, поэтому, когда моя вторая попытка закончилась крахом, Ли предложила мне свою помощь и провела по кончику пальца катаной. Чашу, которую я наполнила еще до этого, упали три капли моей крови одна за другой. Вслед за этим я применила на себя исцеление, а зрель довольно кивнула и забрала у меня чашу, после чего сообщила всем, чтобы ее никто не трогал в течение часа. Затем я кратко пересказала Андрею и остальным суть разговора с демонессой. И мы приняли ждать конца ритуала практически в полном молчании, так как сил уже ни на что не оставалось. Сама Азриль разместилась на другом конце комнаты, отдельно от всех, видимо, чтобы сосредоточиться, и начала колдовать над чашей, добавляя в воду еще какие-то травы из собственного пространственного кармана. Ренара, пристально наблюдая за действиями демонессы, вдруг отметила, что ритуал Азриль очень похож на ее собственный. Но, тем не менее, некоторые действия для эльфийки были непонятны. зрель же, когда содержимое чаши стало довольно густым, достала черное перо, макнула его в зелье, после чего начала медленно и осторожно выводить на своем животе странного вида письмена и руны. На это у нее ушло минут 15, не меньше. После чего Димонеса закрыла глаза и, приняв позу для медитации, стала проводить какие-то манипуляции с внутренней энергией. К такому выводу я пришла, наблюдая за тем, как письмена на теле Азририца светились ярким красным светом. В таком положении Димонесса просидела еще минут сорок, после чего встала, осмотрела быстрым взглядом рисунок на своем теле и направилась к нам абсолютно спокойная. При этом я отметила, что руны на ней перестали светиться и сейчас были обычного черного цвета, в точности как какое-то замысловатое тату. На мой вопрос о том, как все прошло, лишь утвердительно кивнула после чего сообщила, что процесс запущен, и моим фамилиаром она станет в самое ближайшее время. Вслед за этим Демонесса еще раз перекусила, как оказалось, ритуал забрал немало сил, и отряд, наконец, двинулся в путь. Вот только не сказать, что мы прям сильно спешили. Еще до того, как Озарили закончила, общим осуждением решили, перед тем, как лететь к обелиску, нужно будет дождаться, пока Демонесса окончательно не станет моим фамильяром. Все потому, что иначе Азриль не сможет войти в безопасную зону обелиска. До этого мы планировали, что она где-то надежно спрячется на время, пока мы будем задавать свои вопросы. Однако, если есть возможность избежать разделения, нужно ею воспользоваться. Ко всему прочему, Синар за последнее время стал намного сильнее, и теперь поднять меня, Андрея и Азриль по его же заверениям сможет без особых проблем. Из этих соображений двигались мы довольно неспешно. Часто останавливаясь на отдых и перекус. Разумеется, после тяжелой битвы такой расклад радовал всех без исключения и меня в первую очередь. Еще бы поспать пару часиков, и встреча с Арахмой окончательно забудется, как страшный сон.